Глава 9. Жизнь на хуторе становилась все более невыносимой. Во время Рождества Абиона усердно общалась с соседями, тогда и выяснилось, что маленькие дети были, возможно, не крещены: Крещение, Сильи! кричал Абиона Бенедикту: Ты полагаешь, что это чего-то стоит? Это беспризорница? Подумать только осмелиться совершить такое действие, А мои бедные дети жили под одной крышей с двумя некрещенными! «Они не выглядят несчастными», — сухо заметил Бенедикт, стрельнув глазами в сторону двух откормленных подростков. А Белона зажмурила глаза. «Ты отлично знаешь, дорогой родственник, что количество чертей 2 триллиона 665 шестьдесят 866 миллионов 746 тысяч 664. Подумай-ка, и ты в состоянии все это время хранить эти цифры в голове? Ты их считаешь каждый день в укромных уголках?» «А что, если ты кого-то не посчитала? Или посчитала одного-два раза?» Но Абилона не давала сбить себя с толку. «Представь себе, как много их свободно проникает сюда на хутор через этих двух детей. Они могут быть везде, они могут, не устраивая истерики. От этого у тебя лицо становится красным. Обоих детей надо отсюда удалить. Немедленно. Никогда в жизни!» Сказал Бенедикт, угрожающе встав перед нею. «Маленькая девочка была крещена, по всей видимости, уже давно. Мы об этом ничего не знаем. Она была найдена на улице, не так ли? По-видимому, вместе с разгульной женщиной». Силив вспомнила сестру Тенгеля и стала взволнованно возражать. «Ты молчи!» – оборвала ее Белона. «Все знают, чего ты ищешь. Итак, они должны быть крещены здесь, на месте». «У нас нет еще нового пастора», – возразила Мари а мы пригласим его из соседнего прихода. Ах, боже мой, не представляю себе, как вы могли здесь так прожигать свою жизнь, пока не появилась я. Я знаю, что сестра Бикермарк Марк ждет визита пастора сегодня. Пастор приглашен к умирающему старику. Пусть работник сходит туда и приведет пастора. Так и было сделано. Дети были приодеты. Даг был завернут в шаль с золотыми нитями, при виде которой завистливая Биона вытаращила глаза. Маленькая Суль очень гордилась красивым платьем, которое выткало и вышло Грета. Никто не мог бы сказать, что крещение не удалось. Они так красиво украсили большую комнату белыми скатертями и стеариновыми свечами, а лучший серебряный кубок послужил купелью. Но так все время кричал, а Суль пыталась спрятаться вопя от страха. Неудивительно, подумала Силия, потому что священник выглядел довольно устрашающе со своим холодным достоинством и черным одеянием. Но им удалось выманить девочку, так что священник смог вылить на нее немного воды и окрестить ее именем Суль-Ангелика. Это Силия настояла на том, чтобы девочка имела два имени, а поскольку имя Ангелика было таким красивым и христианским, то все на это согласились. Конечно, Силия не проронила ни слова о том, что девочка была из рода людей льда. Сили считала, что Даг тоже должен получить два имени, поскольку на рубашке, в которой она его нашла, были изображены две буквы. Она дала ему самое благородное имя, какое только могла вспомнить – Кристиан. Самое худшее случилось, однако, когда Суль выводили из комнаты, где ее крестили. Чистым и громким голосом она выпалила. «Священник, черт, плеснул мне на голову воды!» К счастью, священник был слишком занят плачущим Дагом, и высказывание Суль слышали только Сили, Бенедикт и Мари. Мари была потрясена. «Да ужасный парень!» – пробормотала она. Суль во всем ему подражает. Сили тоже была испугана, только Бенедикт с трудом сохранял серьезный вид. Теперь дети были отданы под защиту церкви, и Абиона могла спокойно вздохнуть. Никакие черти не будут больше прятаться под кроватями. Но из-за этого легче в доме с Абилоной не стало. Все на хуторе знали, что она искала любой возможности расквитаться с Сили и детьми. Сын Абилоны подтвердил это. Он сидел как-то в парадной комнате и потребовал принести ему еще пиво. Сили подошла с кувшином и стала наливать ему. Он нарезал большими ломтями рождественский окорок и насмешливо глядел на Сили. Так что, смешавшись, она пролила несколько капель. Он сразу заорал. «Смотреть надо, неряха! Может, ты хочешь испортить мой стол?» «Извините», — пробормотала Сили, пытаясь сдержать поднимавшийся в ней гнев. «Да ты, может, вбилась себе в голову, что все будет твоим? Ты, видно, на это рассчитывала, когда сюда втерлась. Старый муж, легко обвести вокруг пальца, не так ли?» Эти слова он слышал от своей матери, подумала Силия. «Но я тебе обещаю, что ты и эти незаконорожденные уберетесь отсюда, и быстрее, чем ты думаешь! Ой!» Он скрикнул и схватил себя за левую руку. Между пальцами текла кровь. Соль быстро исчезла из комнаты. «Вы порезались?» Испуганно спросила Силя. «Я...» Араон, Я ничего не сделал. Это она, маленькая беспризорница, которая этого хотела. Я видел, я видел. Глупости, сказала Силия, но ее лицо чуть-чуть побледнело. Девочка стояла далеко от вас. Да, это была она, я знаю это. Она смотрела на меня, и тогда нож выскользнул. Вы когда-нибудь слышали такую чушь? Сказала Силия со злостью. Грета, позаботься об этом Рохле, пока он не упал в обморок. Он визжит, как... «Как тот, на кого он похож!» Подошла Грета, и Сили вышла из комнаты. Она поискала Суль и нашла ее стоящей на коленях на скамье у окна. Когда Сили вошла в комнату, Суль повернулась к ней. Ее глаза. Они светились зеленым огнем, и были полны ненависти и чего-то еще, чего Сили никогда не видела в своей жизни раньше и надеялась никогда не увидеть опять. Когда Суль увидела Сили, ненависть в ее глазах потухла, и она протянула к ней руки. Силья подняла ее. «Суль!» – прошептала она непослушными губами, парализованными страхом и горем. «Маленькая Суль, такое ты никогда не должна здесь делать!» «А что?» – спросила Суль невинным тоном. «Я ничего не делала! Парень глуп!» «Да, это так, но...» «Я не хочу, чтобы он жил здесь, а также две чужие дамы!» «Дитя мое, этого не хочет никто из нас, но мы должны с этим смириться!» «Обещай мне, что ты будешь к ним добра, Суль. Обещай мне это!» Девочка обняла Сили за шею и засмеялась. «Суль добрая!» — сказала она. «О, боже мой!» — думала Сили. «Тенгель! Тенгель! Я должна поговорить с тобой! Или нет? Этого тебе лучше не знать! Что мне делать? Какая-то, вероятно, нечеловеческая задача — пытаться воспитать этого маленького несчастного ребенка!» Бенедикт чувствовал себя очень угнетенным. Даже расписывание церкви больше его не радовало. «Я убью эту сатану в юбке!» Постоянно бормотал он себе под нос. «Я убью ее!» Однажды он действительно попытался выдворить Абилону и ее детей. Он начал выбрасывать во двор их пожитки и кричал изо всех сил «Вон!» Но Абилона была ему не по силам. Она угрожала донести Фогду, что Бенедикт имеет связь с мятежниками. Она взяла это просто с потолка, но это соответствовало действительности. Бенедикт знал, что ему не бывать на свободе, если они начнут за ним следить по-настоящему, поэтому семейство Абионы осталось на хуторе. Эти родственники съедали невообразимо много всякой снеди и все же постоянно жаловались. Продовольственные запасы на хуторе заметно таяли, благоденствие кончалось. Все, кроме семейства абионы чувствовали себя беспомощными. Вечером, под Новый год, Бенедикт затронул в разговоре тему, которую Силий ненавидела. Они сидели на кухне вдвоем. «Выходи за меня замуж, Сили, сказал он проникновенно. «Тогда мы решим вместе много проблем. А Белона и ее отпрыски съедут со двора. Твое будущее и будущее детей будет обеспечено». Сили взяла его за руку, лежащую на столе. «Я благодарю вас за дружеское предложение. Вы знаете, что я очень ценю вас, но я не могу этого сделать». «Почему же нет? Мне, видимо, не так много осталось жить». И я оставлю тебя в покое. Она была вынуждена рассказать о том вечере, когда он пришел к ней. «О, Боже!» – прошептал он. «Я думал, это был только сон». Он вздохнул. «Да, Сили, я должен сознаться, что я лгал тебе. Я, старый пень, желал тебя. Я действительно верил, что могу управлять своими желаниями. Но вино, очевидно, слишком меня разгорячило». И в глубине души у меня теплилась надежда, что когда-нибудь ты сможешь принять меня. Теперь я это понимаю. А ты, вероятно, не могла себе представить, что делишь со мной постель. Усилий в глазах были слезы. «О, я так расположена к вам, господин Бенедикт, но не таким образом. Нет, я не боюсь, что наша хорошая дружба была бы нарушена. Этого я не желаю. Ни за что на свете». «Я тоже». «Да никто, во всяком случае, не может обвинить тебя в стремлении заводить моим добром. Другие женщины, пожалуй, подавили бы отвращение и пошли на...» «Но не ты. И знаешь ли, я даже уверен, что был бы немного разочарован, если бы ты сказала «да». Художник не идет на сделку с собой ради удобства». Теперь он снова перешел к благородному призванию художника. Эта тема была поистине его любимым коньком. Он помолчал. О, Силия, мне кажется, все так грустно. В настоящее время абсолютно грустно. Да, и я боюсь, господин Бенедикт, за всех нас, но особенно за детей. Так закончился год. Год больших и глубоких изменений в жизни юной Силии. Она ждала, что принесет за собой год 1582. Скоро она это узнала. Три дня спустя Абилона нанесла удар, жестокий и разящий. В кухню, когда обитатели дома, кроме Абилоны и ее детей, сидели и ели, стремглав бежал работник. У него был ошалелый вид. «Нам грозит опасность! Это она попросила меня покатать ее и детей. Я подслушал их разговор. Они намеревались ехать к Фогду и донести насилие». Бенедикт вскочил. «Что? Почему?» Она узнала от одного из соседей, что сили видели на лошади вместе с Тенгелем. «О, Господи Боже!» – простонал Бенедикт. «Значит, Силии обвинят в том, что она сожительствовала с учеником дьявола, бессмертным Тенгелем!» «Но это неправда!» – оборвала его Силия. «Тенгель не бессмертный, а я девушка. Я могу это доказать, если необходимо!» «Дорогое дитя!» – сказал Бенедикт. Здесь не поможет никакая девственность. Если подручный Фогда схватят тебя сейчас, то ты мертва. Они станут мучить твое тело медленно, и они будут этим наслаждаться. Но сначала они вытянут из тебя все о Тенгеле и людях льда, так что за собой ты потянешь и других. Да, вероятно, они возьмут и детей, потому что ты и Тенгель могли их околдовать». Для властей ты теперь первоклассная ведьма из-за своего общения с человеко-зверем, И ты знаешь, как они наказывают ведьм, не правда ли? Что же нам делать? Я не знаю, не имею понятия. Вы должны отсюда исчезнуть. Но куда и как? Значит, она добилась этого чертова баба. Бенедикт обратился к работнику. Ты должен сейчас же выйти отсюда, чтобы Абилона не заподозрила. «Поезжай так тихо, как только возможно, чтобы у Сили и детей осталось время». Работник кивнул и подошел к двери. Сили догнала и обняла его. Грубоватый парень прослезился. Он попрощался с детьми. «Вас не должно быть здесь, когда я вернусь. Не должно!» Как только экипаж выехал со двора, начались лихорадочные сборы. Все, что принадлежало Сили и детям, было упаковано в несколько узлов. Женщины отдали ей также всю свою одежду, без которой могли обойтись. Бенедикт принес небольшой, в свинцовой раме, мозаичный витраж, который он сделал сам. Было совершенно невозможно взять его с собой, но сили не могла оторвать от картины глаз. Он сунул ей также книгу с чистыми страницами, которую сделал сам и сказал, что это альбом для эскизов, если ей хочется рисовать. Она получила от него прекрасное перо и несколько угольных карандашей. Сили пыталась сказать спасибо, но оба были одинаково взволнованы, и все закончилось слезами и объятиями. Старые сестры плакали, и, пока собирали вещи, постоянно обнимали детей. Суль ревела вместе с ними, не понимая почему. — Но ведь Сили не сможет унести все это с собой! — сказал Бенедикт с испугом, когда все было готово. Все собрались вокруг и посмотрели. Сили поднесла руку к рту. «Если бы все не было бы так трагично, то я бы рассмеялась», — сказала она, устремив безнадежный взгляд на огромную кучу вещей. Грета и Мари немножко похихикали и снова заревели. Никто не хотел думать о том, что Силий с детьми пора отправляться в путь. «Ну куда же ты пойдешь, дружок?» — жалобно спросила Грета. Силия помедлила. «Тенгель был здесь поблизости на Рождество. Это его я посетила тогда». Я не хочу говорить, где, вам лучше не знать, в случае, если вас будут допрашивать. Но я не думаю, что он ушел отсюда, хотя сейчас я не видела там признаков жизни. Но разве с детьми ты можешь укрываться там одна? Как раз на это я и надеялась, но я опасаюсь, что они могут найти нас по свежим следам на снегу. Да, ты права. Боже, что же нам делать? Спрятать вас в конюшне? А если маленький Даг будет кричать, сказала Грета? И тут все разом вскочили. Во двор кто-то рысью въехал на коне. «Они уже здесь!» – испуганно закричала Мари. «О, прячьтесь, прячьтесь!» «Нет», – сказал Бенедикт с облегчением, – «это не они». Все выбежали из дома и увидели, как Тенгель спрыгнул с коня и направился к ним. Старые женщины совсем забыли о своем страхе перед людьми льда. «Что здесь происходит?» – спросил он. «Ты это почувствовал?» Спросил Василий, испытывая испуг и чувство облегчения одновременно. Он криво усмехнулся. «На этот раз все было, пожалуй, проще, чем раньше. Я ехал через горы на юг. Наверху я ненадолго остановился, обдумывая, не проехать ли мне здесь. Мне хотелось еще раз попрощаться, но я не был уверен, нет ли засады. Но тут я увидел во дворе суматоху и тогда решил выяснить все сам». Бенедикт быстро объяснил, что произошло. «Ты являешься словно посланец неба», — закончил он, забыв о том, что внушающий страх гость считался выходцем из совсем других краев. Тенгель очень побледнел. Его взгляд скользил по заплаканным лицам и остановился на «Спасибо, Господи, что я все-таки приехал сюда!» Мария вздрогнула и перекрестилась. Тенгель заметил это и потерял самообладание. «Разве это ученому запрещается также произносить имя Божье?» «Разве вы непременно хотели бы низвергнуть меня в самую крайнюю бездну? Что вы знаете о моей душе? Что у меня ее нет? Вы в это верите?» Мария и Грета виновато опустили голову. Тенгли взял себя в руки и обратился к Бенедикту. Двуколка ждет меня к югу отсюда, в долине, если мы только доберемся туда. Но лошадь не осилит груз. Меня, Силия, двух детей и эту поклажу». «А Беллона взяла единственную годную коляску, которая у нас есть», — сказал Бенедикт. «А для саней на дороге слишком мало снега. Но вы можете взять кобылу. Оставьте ее на хуторе, что внизу у моста. Работник потом заберет ее». «Хорошо», — сказал Тенгель. «Но что будет с вами, господин Бенедикт?» — спросила озабоченно Силия. «Они ведь не арестуют вас за это». «Да нет». «Куда мы отправимся?» Мужчины молча смотрели друг на друга. Наконец, Тенгель прервал это молчание. «Для сили сейчас существует только одно направление». «Да», — сказал Бенедикт и кивнул в подтверждение. «Я согласен, и я не смею оставлять здесь дольше детей, хотя расставаться с ними для нас — это резать по-живому. Но я не знаю, что могут выдумать ведьма Белона и ее алчные отпрыски. Я передаю малышей в твои руки, Тенгель». Тот коротко кивнул. Он погрузил на своего коня громоздкий витраж. Оба животных были тяжело нагружены. Наступило прощание, быстрое и щемящая душу. Силья обняла каждого и горячо поблагодарила за прекрасное время, прожитое вместе. Грета держала Дага так, словно никогда не собиралась отпускать его. Но когда пришла в себя и передала его Тенгелю, Мари просила Суль не забывать ее, а всех приехать и навестить их вновь. Настало время трогаться, так как каждая минута была драгоценна. Сили чувствовала благодарность Тенгелю за то, что он взял младенца. Она не привыкла ездить верхом, а тут пришлось бы еще держать дага. Дамского седла не нашлось, так что Сили пришлось ехать как мужчина. Грета и Мари засуетились, закрывая ей колени плащом, в то время как Тенгель скромно отвернулся. Ей показалось, что его рот тронула улыбка. Когда они выехали на большую дорогу, то посмотрели на север. Преследователей не было видно. Это немного их успокоило. Силе было очень тяжело расставаться с приветливыми людьми, и время от времени она еще смахивала слезу. Но скоро происходящее потребовало всех ее сил. Селение, мимо которого они проезжали на юг по большой дороге, казалось вымершим. Только поднимавшийся дым свидетельствовал о том, что в хуторах были люди. Но теперь Силе знала лучше. Она знала, что глаза соседей наблюдали за каждым чужим, ехавшим по дороге. Она узнала об этом с болью. Тенгель проявил нетерпение и пытался заставить их ехать быстрее. Силия и старая кобыла делали все, что могли, но, по его мнению, это было недостаточно быстро. «У нас преимущество во времени всего несколько часов!» – крикнул он ей. «А кнехты скачут быстро! Стоит им только сесть на коня!» Усилие стало сводить мышцы рук. Ей приходилось в одно и то же время держать суль, управлять лошадью и самой держаться в седле. Она вынуждена была забыть о приличиях. Плащ давно соскользнул с ее колен. Наоборот, Суль, казалось, наслаждалась скачкой. Она сидела впереди Сили с сияющими глазами и улыбкой на губах. Сили заметила, что Тенгель часто посматривал на нее, и его взгляд был полон нежности и тревоги. «Он добрый человек», — думала Сили. «Несмотря на то, что о нем говорят и как его называют, несмотря на устрашающую внешность, он, во всяком случае, добрый в душе». Но выглядел он, однако, как демон из преисподней, когда скакал впереди. Великолепный, привлекательный и чарующий демон, если такие водились. Сили давно решила, что приняла слишком близко к сердцу странное поведение Суль тогда, сыном Абилоны. Это так естественно, что Суль не любила его, и глаза ее действительно могли сверкать. Ненависть, которую парень увидел в глазах девочки, возможно, мешала ему и немножко пугала, поэтому он был недостаточно осторожен, когда резал ножом ветчину. Так просто было свалить вину на другого. Ее беспокойство было слишком преувеличено. Постепенно они въехали в лес, находившийся на пути к следующему селению. Теперь они двигались медленнее, так как нужно было дать отдых лошадям. Было еще совсем светло, но, по словам Тенгеля, им предстоял еще долгий путь, и они должны были успеть до наступления ночи. «В горах волки», — сказал он, — «мы не справимся с ними в темноте». Сили почувствовала, как страх сжал ее сердце. Она знала, что было целью их поездки, но пыталась не думать об этом. В глубинах ее подсознания дремала мысль, которая все время всплывала на поверхность. Все ее фантазии, все кошмары, все было только подготовкой к тому, что однажды должно было случиться. И вот час пробил, и все это, кажется, осуществляется. «Нам и правда опасно оставаться здесь, в селении внизу?» — спросила Сили, пытаясь заставить Суль сидеть смирно. «Теперь это так», — ответил он угрюмо. «За тобой охотятся и за общение со мной». «Общение» — это слово звучало почти так же скверно, как распутство. Она не решалась смотреть на него. «Злая женщина!» – пожаловала Сили. «Бедный Бенедикт и другие должны терпеть ужасных людей, может быть, до конца своей жизни!» Она помедлила секунду, прежде чем продолжать. «Вы были правы, господин Бенедикт спрашивал меня, не выйду ли я за него замуж. Я, разумеется, поблагодарила, но сказала нет. Может быть, напрасно? Тогда бы мы избежали всего этого?» «Нет», – сказал Тенгель. Супружество не спасло бы тебя сейчас. Вспомни о женах священников, которых схватили за колдовство и ворожбу. Им не помогли, хотя священники и просили их помиловать: если у женщину заклеймят как ведьму, то она пропала. Чуть помедлив, он добавил: Господин Бенедикт просил меня вернуться, как только я смогу. Он просил меня о помощи против тех. А не опасно для тебя быть среди людей? Как только у нее вырвались эти слова, она поняла, что попала в ту же ловушку, что и Бенедикт однажды. Среди людей. Это звучало так обидно, но Тенгель сохранял спокойствие. «Конечно, но я пока с этим справлялся». «Какую помощь он хотел получить?» «Он думает, что у меня есть возможности уничтожить их». «Мне почти хочется, чтобы они у тебя были», – тихо сказала она. «Нет, я не стану пробовать такое». Я опасаюсь разбудить в себе древлющее зло. Но я вернусь к нему, потому что он так хорошо принял вас по моей просьбе. Несмотря на все, Бенедикт и его домотчатцы, думаю, никогда не раскаивались. Они полюбили тебя и детей. Ты это знаешь, Силия. Я вспоминаю их с благодарностью. О, мне бы очень хотелось, чтобы ты мог помочь им. Они не заслуживают того, что на них свалилось. Да, тут я полностью согласен с тобой». Больно думать о том, как легко в этом мире побеждает зло. Сейчас ей следовало бы рассказать ему о Суль и о том случае, который указал на сверхъестественные способности девочки. Но она не сказала ничего. Она все больше и больше убеждалась в том, что ей все это просто показалось. Тенгель снова стал подгонять лошадей. Лес кончался. Перед ними у подножия холмов лежала равнина с крестьянскими дворами. Отсюда было хорошо видно дорогу к Утгартским горам, Немного проехав по равнине, Тенгель свернул на боковую дорогу. Силия старалась не отставать. «Писать!» – сказала Суль. «Этого еще только не хватало. Тенгель, помоги нам сойти!» Он спешился и помог Силе. Та отвела глаза, когда почувствовала сильные руки на своей талии. Она не хотела еще раз встречаться с ним взглядом. Так она делала всякий раз, когда он помогал ей сойти с лошади. Однако она ощущала его пенящую, головокружительную близость, и ей приходилось подавлять в себе сильное желание горячо обнять его, прижав щеку к его щеке. Что это? Может, у него способность околдовывать, очаровывать ее? А что это сказал Бенедикт? Он поймал тебя в сеть его волшебства. Силия была слишком неопытная, чтобы понять простую истину, чтобы управлять желанием сердца, нет нужды в чародействе, Сердце справлялось с этим самостоятельно. Сили возилась Суль в то время, как Тенгель смотрел на поклажу, держа у плеча спящего дага. Он тоже избегал встречаться с Сили взглядом, помогая ей сесть на лошадь. «Он видит это», — думала она. «Он замечает это. Он знает». Они продолжали путь. Вскоре Тенгель свернул на двор хутора, казавшийся вымершим. Но из дома вышел мужчина, приветствуя их. «Привет!» — крикнула ему Суль. «Привет, маленький тролль!» – ответил он. Какая память была у этой маленькой девочки? Мужчина оказался кучером, отвозивших их из Тронхейма в усадьбу Бенедикта почти три месяца тому назад. Кучер задержал на соль свой взгляд. «Да», – сказал он Тенгелю, – «она явно одна из вас. Она словно воскревшая сунива. Значит, Тенгель рассказал об этом. Возможно, в глубине души он немного гордился маленькой племянницей. «Они тоже туда? Наверх?» – спросил кучер. «Да, здесь внизу их ждет только смерть, во всяком случае Суль». «Хорошо, я уже готов». Тенгель быстро рассказал о подручных Фогдах, которые сейчас, по всей видимости, уже разыскивали их. Кучер кивнул. «Мои лошади отдохнули». «Я должен остаться», – сказал Тенгель, обращаясь к нему из силы одновременно. «Эту кобылу я должен оставить на хуторе у моста. Кроме того, я обещал привестись домой Хеминга». Я знаю, где он. Он здесь в селении, и я вытащу его за красивые волосы, даже если бы мне пришлось тащить его с любовного ложа. Поезжай, я приеду потом. Нет, будь добр, жалобно сказала Силия. Не оставайся здесь, будь теперь с нами. Я вас скоро догоню, а теперь поторапливайтесь. Было ясно, что уговорить его невозможно. Скоро вся покважа была покружена в полоску, и они стали двигаться вверх по узкой лесной дороге. — Он так ужасно рискует, — жаловался Силия кучеру. — Тебе не нужно беспокоиться за Тенгеля, — отвечал он. — Этот человек может больше, чем нам следует об этом знать. — Нет, я так не думаю. О нем идет дурная слава, но он не такой. — Добрая барышня Силия, — сказал кучер, повернувшись к ней. — Как, по вашему мнению, он мог находиться здесь, внизу, так долго? — Вы полагаете, что он... Не знаю, может ли он менять личину или использует другое колдовство, но он был среди людей так долго в первый раз. «И этот тоже говорит среди людей», — подумала потрясённая Силья. «Да, но почему он подвергает себя таким опасностям?» — спросила она жалобно. «Такого вопроса я от вас не ожидал, барышня Силья», — пробормотал кучер, снова поворачиваясь вперед. Силья не успела подумать над его ответом, потому что Дак начал реветь. Был ли он мокрым или голодным, она не знала, вероятно. Было и то, и другое. Но она ничем сейчас не могла ему помочь. Молоко, приготовленное для него, стало ледяным, а раздевать его сейчас было бы безумием. Вместо этого она положила его к себе на грудь и начала боюкать, пока он не перестал плакать и снова заснул. Лошади, тащившие их повозку, были сильными. Подъем был крутым, дорога вилась вдоль отвесных пропастей. Каждый раз, как она бросала взгляд на долину, реки и дома внизу казались все меньше. В конце концов, они стали как игрушечные, а потом их и вовсе не стало видно. Даг теперь спокойно лежал и спал у нее на руках, а Суль стояла за спиной кучера и погоняла лошадей. Силе придерживала ее за ноги, чтобы она не упала. Она часто восхищенно посматривала на витраж, положенный сверху на другую покважу, Ей никогда не принадлежало ничего такого красивого, и она спрашивала у себя, использует ли она его когда-нибудь. Где они будут жить? Она бы поставила витраж на видное место. Может быть, как украшение на стену? Или здесь наверху живут только в шалашах? Ее пальцы коснулись альбома, который она получила от Бенедикта. Он был переплетен с помощью вытканной ленты. Так мило с его стороны. Это стоило ему работы и денег. Ни она, ни Бенедикт не подозревали, что она владела чем-то таким, что будет значить для нее бесконечно много. Да, его подарок когда-то поможет раскрыть тайну людей льда, но пока что это были только переплетенные листы пергамента домашнего изготовления. Сили смотрела на младенца с чистыми, светлыми чертами лица. У него немного отросли волосы и выбивались из-под шапки. Она размышляла о том, Что бы сказала его мать, увидев его теперь на дороге, ведущей к стране ужаса и холода, к стране теней? Она часто думала о матери Дага. Что чувствовала теперь эта женщина? Облегчение? Нет. Способность глубоко сопереживать подсказывала Сили, что эта женщина должна была чувствовать нечто другое. А кроме того, была небольшая деталь, которая укрепляла Сили в ее вере. Кружка, наполненная молоком, и поставленное рядом с младенцем доказательство отчаяния несчастной матери. Конец девятой главы.